Глава 15. Родительский дом. Начало начал. Разговора не получилось. Как только Мишка открыл рот, чтобы задать мне свой животрепещущий вопрос, внизу хлопнула дверь, и послышался бодрый голос Феликса, напевающий о том, что нам песня строить и жить помогает. Мишка сразу же смутился и чуть не сбежал. Но я его не отпустил. Феликс был явно в хорошем настроении, а значит, можно было попить чайку, а поговорить о проблемах Мишки чуть позже. Хотя у меня были подозрения, в чем там было дело, конечно. Ох, так вы фотограф, молодой человек. Феликс взмахнул зажатым в руке эклером, как дирижерской палочкой. Так и может нам следует объединить усилия? Иван, как вы смотрите на то, чтобы создать иллюстрированный репортаж? Один мой давний друг работает в очень уважаемом журнале. Я с ним говорил насчет публикаций, но его интересовал вопрос иллюстративного материала. Михаил, как вы смотрите на небольшую подработку? Хм, Феликс Борисович, мне кажется, что фотографии могут несколько отпугнуть читателей, а вовсе не наоборот, осторожно проговорил Мишка. А разве это не вызов вашему профессионализму? Феликс гордо выпрямил спину, его козлиная бородка возмущенно встопорщилась. "Кроме того, вы же знаете, в чем основной посыл наших с Иваном публикаций. Он с вами делился?" э-э, "только в общих чертах", пробормотал Мишка и бросил на меня быстрый взгляд. "Ну да, логично. Его сейчас гораздо больше волновали проблемы в личной жизни а вовсе не повседневная жизнь психушки в средней полосе СССР. Феликс принялся горячо жестикулируя пересказывать наши с ним публикации, те, которые уже вышли, и те, которые только в проекте. А я отвлекся на свои мысли. Вдруг понял, что не знаю, что именно мне делать. Ну, кроме как искать призрачный след семьи Покровских в Новокиневске и окрестностях. Сложность была еще в том, что я понятия не имел, чего же в точности я хочу добиться от этого своего расследования. Мне было бы много проще, если бы у меня на руках было четкое техническое задание с конкретными целями и хотя бы парой вариантов возможных исходов. Но кто интересно мне мог здесь эти цели поставить? Кто, кроме меня самого? Перед глазами, помимо воли, появилась моя бабушка в том самом жалком виде, в котором я сегодня ее застал. Спутанные волосы, потухший взгляд, притянутые к железной раме кровати тонкие запястья. А потом сразу же другое воспоминание о нашем свидании в кафе Сказка, где она была другой, совсем другой. В ее свидетельстве о смерти напишут белая горячка, прямо вот этими словами. Я сам видел эту бумажку. Отвратительно. Если я ничего не предприму, то она вот так и умрет там, и вместе с ней тайна, которую сейчас старательно заливают лекарствами. Иван? Феликс потряс меня за плечо, и я понял, что меня о чем то спросили и ждут ответа. Э, я задумался: "Простите". Я рассеянно развел руками. Как вы смотрите на то, чтобы еще раз посетить Константина Семеновича в его учреждении? повторил Феликс. Только теперь вместе с Михаилом я отвезу вас на машине. Хотите показать читателям отвратительно оскал белой горячки? усмехнулся я, но мысленно возликовал. Все пути снова ведут меня в Закурскую психушку. Это хорошо. Я готов. Когда мы собираемся это устроить? Думаю, послезавтра. Феликс подергал себя за бороду. Вы сможете взять отгул на вторник, ребят? Я могу, уверенно кивнул Мишка и снова бросил на меня быстрый взгляд. 30 декабря, прямо перед Новым годом, пробормотал я. Интересное дело на самом деле. Здесь Новый год как будто и не прерывал особенно течение будней, как там в будущем, откуда я прибыл. К Новому году готовились, копили продукты. Даже у меня была коробочка с жестяными и стеклянными баночками, бутылкой шампанского и коробкой конфет, полученным в новогоднем заказе. Колбасу я, честно, уже сожрал и одну из банок шпротов тоже. Прямо святотатственно и без идейно вскрыл ножом и уложил лоснящиеся жирненькие тушки подкопчённых рыбёшек прибалтийского производства на щедрый ломоть батона. Но в остальном жизнь не замирала. Как там, откуда я прибыл? Никаких каникул, выходной только первого, второго уже на работу. Спрошу завтра у Антонии Иосифовны, материалы у меня все сданы, так что, думаю, меня отпустят. Тогда договорились. Феликс хлопнул ладонью по столу и поднялся. Сейчас пойдет потрошить глобус, подумал я и не ошибся. Ну да, очень логично и в нашем духе распланировать репортаж про ужасы белой горячки в районной психиатрической и немедленно за это выпить. Я фыркнул, подавив смешок. Я остановился перед простой деревянной дверью, не решаясь нажать на кнопку звонка. Все было нормально, пока я ехал в битком набитом автобусе после работы по Закурскому тракту. Я спокойно пересек знакомый двор под ослепительными лучами лампы солнца. Совершенно равнодушно прошел мимо подъезда Ани и Аллы. И даже когда водил пальцем по надписи не курить, царить, ничего не ёкнуло. И вот сейчас я стоял перед знакомой дверью. Я знал, что там в самом низу маленькими незаметными буковками вырезана квартира Жанна Колокольникова. Их не замечали целых полгода, а потом закрасили. И мне влетело, разумеется, А надписи «Жан Дурак» под звонком еще не появилось. Я так и не узнал тогда, кто ее написал, хотя подозревал, что это была Ирка Соломатина. Она так громко и фальшиво отпиралась, что я был почти уверен, что. Замок вдруг скрижекнул. Дверь распахнулась, и я нос к носу столкнулся со своим отцом. В синих трениках от спортивного костюма и тельняшки. В руке мусорное ведро. А из квартиры раздается неразборчивая речь голосом моей мамы. "Ой, простите", сказал я, ступив на шаг. "Я собирался позвонить, но вы сами открыли. Это квартира Колокольниковых?" "Да", отец нахмурился и смерил меня подозрительным взглядом. "А вы, собственно, кто?" "Меня зовут Иван Мельников", сказал я поймав себя на том, что тараторю и не знаю, куда деть руки. Я, собственно, работаю в многотиражке шинного завода, но пришел не по этому поводу. видите ли, когда я лежал в больнице, я познакомился с Натальей Ивановной. А вчера я случайно что-то я ничего не понял. Отец потряс головой и очень знакомо мелко-мелко поморгал. Так, юноша, Я уже понял, что у вас какое-то важное дело. Так что давайте я сейчас донесу это ведро до мусоропровода, и мы продолжим разговор не на пороге, а как нормальные люди. Лады? Я кивнул и выдохнул. Какого хрена я так волнуюсь? Миша, кто там? раздался с кухни голос мамы. Что-то насчет Натальи Ивановны? Громко ответил отец, скидывая подъездные шлепки и засовывая ноги в войлочные домашние. "О, господи", воскликнула мама. "Что она опять натворила?" "А вот сейчас и узнаем", весело проговорил отец, наклоняясь к шкафчику для обуви. Дверца знакома пронзительно скрипнула. "Значит, я еще не пытался ее смазать подсолнечным маслом и починить". А вы раздевайтесь, юноша, а сейчас я соображу вам гостевые тапки. Я стянул пальто и повесил его на вешалку, прямо поверх своего же собственного серва в рубчик пальтишка с потертым воротником из овчины. На черном мехе прожжённая проплешина. Это мы недавно с пацанами экспериментировали с самодельным фейерверком, который оставил отметину и на пальто, и на щеке вот эти должны быть почти как раз. Рядом с моими ногами шлепнулись зеленые тапки с резиновой подошвой. На правом вышит корявый цветочек. Это у нас гостила двоюродная сестра. Ей было восемь, и она до сих пор путала лево-право. А мой дядька, брат отца, научил ее, что надо просто пометить всю обувь, тогда не будет никаких проблем. Вот она и взяла на себя заботу обо всех на свете, чтобы ни мы, ни наши гости не попали в неловкое положение, надев тапки не на ту ногу. Тапки были чуть маловаты на самом деле, бортик упирался в пятку. На самом деле я концентрировался на мелочах, чтобы собраться. Смотрел на длинные царапины на полу, это тащили холодильник, и из-под одной ножки выскользнул кусочек сала. На длинную полосу оторванных в углу обоев место для моего старорежимного наказания, где я от нечего делать, стоя носом в углу, колупал эти самые обои, втягивал носом запах маминого рассольника. Ох, как я его ненавидел в детстве, называл презрительно супом с тараканами. Мне казалось, что зёрна перловки хрустят на зубах так, что если среди них окажется таракан, будет не отличить. Будете ужинать с нами, Иван? Спросила мама, развязывая на спине тесемочку фартука, а потом крикнула в сторону коридора: "Жан, ужин на столе". "Спасибо, не откажусь", сказал я, устраиваясь на табуретке между окном и столом. В этом доме я впервые узнал, что бывают батареи, которые не нужно мыть, прямо в стенах. Ни в одной квартире, где я жил ни до, ни позже, таких не было. Так что там с Натальей Ивановной? Спросил отец, пластая ножом буханку хлеба. Миша, как не стыдно, мама нахмурилась. Видишь, человек ест. Нельзя что ли отложить на десять минут? Фу, опять суп с тараканами, сказал я. Ну, в смысле, десятилетний Жан Колокольников, скрививший недовольную рожу. Я не хочу есть, спасибо, мам. И он громкими скачками удалился в свою комнату. Что значит не хочешь? возмутилась мама. Опять потом будешь куски таскать. Она встала, но отец ее удержал. Пусть поголодает, ему полезно, усмехнулся он. Несколько минут мы молча ели. Мамин рассольник был все таким же гадким на вкус. Похоже, она просто не умела его готовить. Но папа дипломатично молчал, а мнение десятилетнего меня просто не учитывалось. Потом мама собрала тарелки со стола и поставила их в раковину. А чайник все еще не закипел. О своей готовности он возвещал пронзительным свистом. Этот чайник нам подарил кто-то из родственников из Прибалтики, и ему все мои друзья завидовали. У большинства из них дома были обыкновенные эмалированные чайники с бездеиными цветочками на боках. Ну, теперь-то он уже может говорить. Отец нетерпеливо потопал ногой под столом. Миша, ну что ты как этот самый? недовольно пробурчала мама. Можно подумать, соблюдение правил вежливости это для воспытка, а я как будто цербер над всеми вами. Она встала и быстро вышла из кухни. В глубине квартиры захлопнулась еще одна дверь. Так и живем, юноша. развел руками отец. Так что все таки случилось? Ваша мать в психушке. Быстро выпалил я, чтобы не тянуть уже кота за хвост в Закорске. Улыбка сползла с лица моего отца. На несколько секунд повисло невыносимое молчание, которое мне захотелось немедленно заполнить. Мы познакомились, когда я лежал в больнице Шинников, быстро заговорил я. Ударился головой и меня отвезли туда по скорой. Я Наталью Ивановну очень хорошо запомнил, она особенная. А вчера я, волеем случая, ездил в Закорск по делам и увидел ее там в ужасных условиях. Думаю, ее необходимо оттуда забрать, перевести в Новокиневск, если домой пока не отпустят, понимаете? У вас были дела в психушке Закорска? сухо спросил отец. У меня есть знакомый психиатр, с которым мы пишем серию статей для «Молодежной правды. Может быть, видели? Да что за словесный понос на меня напал? Может, я ему еще и про то, как в сортир ходил, расскажу. Так что дела в Закорской психиатрической у меня сугубо профессиональные. Таня, Таня, вернись к нам, крикнул мой отец. И в этот момент заверещал свисток на чайнике, оповещая, что он вскипел и готов радовать всех ароматным напитком с печеньками и вареньем. Дверь в родительскую спальню открылась. По коридору знакомо зашаркали мамины шлепанцы. И тут же раздался конский топот Жана. «Черт! А ведь я и не думал, что в детстве был таким шумным. Я вообще считал, что был книжным ребенком и тихоней. Ха -ха, ты можешь нормально ходить, а не скакать как кенгуру, раздраженно сказала мама. Пап, а можно мне бутерброд? заныл я Жан, не успев войти в кухню. Никаких бутербродов, отрезала мама. Суп не ел, значит бутербродов не полагается. Но, «Ну, мам, протянул Жан. Хорошо, будет тебе бутерброд, смягчилась мама, и Жан радостно запрыгал. Но сначала тарелка супа. <танкакл> О -о -о! — на его лице отразилось все разочарование мира. Я смотрел нажог на его щеке. По форме он был похож на карту Африки. Тань, а мама в больнице? тихо сказал отец. Она же там работает. Мама отточенным движением открыла бледно-голубую дверцу кухонного шкафа, достала оттуда белый в красный горох заварник и жестяную коробку со слоном. Тань, она в психушке, в Закорске. Еще тише сказал отец. Допилась до белой горячки, язвительно спросила мама. Тань, ну что ты сразу? Отец вздохнул. Надо съездить туда и забрать ее». Зачем забирать? Мама повернулась к отцу, держа в руках эту самую жестяную банку. «Ох, как же долго и безрезультатно я пытался выпросить эту ценность. Какие планы и диверсии строил, чуть ли не сценарий ограбления квартиры придумал, по которому неизвестные грабители ворвались в дом и украли только эту вожделенную банку. Миша, я не понимаю. Да, она под присмотром врачей, Ее лечат. А дома что мы с ней будем делать? И кто будет с ней сидеть? Ты? Мне в прошлый раз уже хватило болеوتينю ее вытирать. Тань. Отец повысил голос. Ну что, Тань? Мама обиженно всхлипнула. Куда ты ее привезешь? Ну вот куда? К нам? У нее своя квартира есть. Тихо сказал отец. Тань. Мы даже пока не знаем, что с ней. Давай хотя бы навестим сначала, С чем врачом поговорим. Иван сказал, что она там в ужасных условиях. Это в Закорск тащится. Мама опять отвернулась к заварнику и принялась резкими движениями насыпать в него чай. Несколько крупинок просыпалось на стол. Можно подумать, у меня перед Новым годом дел никаких нет. Устроила опять подарочек. Тань, ну не устраивай опять при людях-то, чуть повысил голос отец. Сам съезжу. В какой она палате? Она там записана под именем Елизавета Андреевны Покровской, сказал я и поднялся. Знаете, мне уже пора. А как же чай? воскликнула мама. Я уже заварила. Правда, некогда. Спасибо большое. я вежливо кивнул. Могу себе представить, что примерно будет дальше. Сейчас мама будет дуться и сверкать глазами. Потом они с отцом уйдут в спальню и будут там шепотом ругаться, чтобы я не услышал. Только мне будет слышно все, только мне будет слышно все до единого слова, разумеется. Между нашими комнатами была одна розетка в сквозной дыре, и это слуховое окно было мне отлично известно. Что решат в результате, не имею ни малейшего представления. Но если мама решит расплакаться, то никуда они до Нового года не поедут. А если они не поедут, то Наталья Ивановна умрет. от белой горячки или от передоза того препарата, который щедро ей вливала дамочка размером с дирижабль и железной хваткой. Но у меня появился план, как внести в этот сценарий небольшой разлад. Но для этого мне было необходимо покинуть кухню. Потому что Жан уже это сделал. Улизнул паршивец мелкий, незаметно стянув пряник и пару овсяных печенек из корзиночки на столе. У нас есть замечательное варенье, вы наверняка никогда такого не пробовали, с фальшивым радушием сказала мама. И вы никогда не догадаетесь, из чего оно сварено. Я правда очень спешу, мягко сказал я и шагнул к выходу из кухни. Правда, для этого мне понадобилось протиснуться между стеной и сидящим на табуретке отцом. Так что отступление получилось несколько медленнее, чем мне бы хотелось. Большое спасибо за ужин и извините, что принес плохие новости. Я вышел в коридор, и пока никто не успел за мной последовать, сунул голову в свою комнату. В смысле, комнату Жана, конечно. Пс, -с -с -с", зашипел я, привлекая его внимание. Есть дело. Выходи незаметно на площадку.